Глава четвертая. Ход коня. Дуда отодвинулся, сел на пятки в позе молящегося и резко повернулся назад. На площадке за ним уже никого из охраны не было. Он заговорил сперва спокойно, затем все более горячо. — Ты хорошо знаешь, Великий, что со времени кончины мудрого халифа харун Аррашида рашида могущество и слава великого арабского племени стали колебаться и поражение следовало за поражением. Как же этого не знать? Как нам не горевать об этом? Великая держава, созданная светлым, непобедимым мечом арабов и раздвинувшая свои границы от плодоносных земель Мавритании до диких пустынных гор китайского Кашгара, стала потрясаться от внутренних беспорядков и вторжений враждебных орд диких монголов. И это мне известно. Должны ли мы, правоверные, примириться с этим и ждать печального конца, к которому нас приведет ослабление могущества арабов. Или нам нужно собрать все силы, чтобы снова всюду победоносно реяло великое зеленое знамя пророка. Поэтому мысль давно тревожит мне сердце. Тебя беспокоит кольцо, найденное на руке убитого воина, последнего потомка великого полководца Абдар-Рахмана. А может быть, у него остался сын? Сын достойный и прекрасный? полный ясного ума. Арабы всегда страдали от того, что их шейхи враждовали друг с другом. — Да, это наше давнишнее постоянное горе, — вздохнул халиф. Великие люди для создания великих дел должны окружать себя достойными же помощниками. Если же существует последний потомок Абдар-Рахмана, великого полководца, разгромившего франков и грозившего завоевать все вечерние страны, Если жив такой юноша, изучивший круг высших знаний в Медресе, тобой основанным, блистающий красотой и мужеством, как месяц на небе, укращающий диких коней, владеющий светлым мечом, как молнией, хотел бы ты, могучий халиф, чтобы такой юноша был тебе близок, как сын, предан, чист и верен, как слово Аллаха, чтобы он повел твои войска к новым победам» чтобы опять ярко засверкало, как в былые времена, слава арабской доблести. Халиф взглянул удивленно на великого визиря. Тот тихо и почтительно ответил. Такого светлого воина, разумеется, лучше иметь преданным другом и защитником, чем тайным коварным врагом. Всякий, кто сумеет помочь славе арабского имени, должен найти поддержку и благословение святейшего багдадского халифа. Но где же этот воин? Покажи мне его, если он живой человек, а не выдуманный, созданный праздной сказкой болтуна на базаре. Я могу тебе его показать, но я боюсь, не пришлось бы мне потом расплачиваться, лить слезы сожаления и рвать на себе волосы от скорби, что я погубил его. Халиф сказал, — Я обещаю тебе, что если он такой, каким ты его описываешь, что если он не сделал и не сделает никаких преступлений то он будет под моей постоянной защитой. Что ты думаешь об этом, мой верный, мудрый, великий визирь? — Я хочу дать совет, да не покажется он тебе дерзким и безумным. — Говори, — приказал халиф. — Ты ведь слышал, конечно, о новом страшном великом завоевателе Тимучини Чингисхане, пришедшем с востока с ордами диких монголов или татар и оставившем в харезме своего внука. Конечно, ты говоришь о грозном Батухане. Почему ты о нем спрашиваешь? Я предлагаю тебе этого смелого юношу, если он действительно такой, как его описал, дуда праведный, послать Грозному хану татарскому, как твоего посла, с приветственным письмом и с подарками. Прикажи этому юноше сопровождать Батухана и дальше во всех его походах, и убеждать его отвернуться от захвата земель халифа айти на вечерние страны для их разгрома и завоевания мы пока еще не знаем какие мысли у могучего батухана может быть татары захотят двинуться и на нашу счастливую страну тогда твой посол следя за всеми приготовлениями татар заблаговременно тебя предупредит чтобы наши доблестные войска были наготове помолчав халиф сказал ты как всегда даешь полезные советы мой верный слуга — Разумеется, сперва надо испытать молодого потомка Ал Мансура. Поэтому, Дуда Праведный, приведи его сюда, прямо ко мне. А я решу, послать ли мне юношу к хану татарскому, или же я ему дам другое поручение. — Я с радостью исполню твое приказание, — сказал Дуда, — и приведу к тебе в самом скором времени молодого Абдар-Рахмана. — А теперь, Дуда Праведный, расскажи мне, как ты нашел этого юношу. И все, что ты о нем знаешь».